Глава сорок четвертая. Рассаживаясь по своим местам, члены политбюро негромко переговаривались, обсуждая наболевшее. «Товарищи!» – начал негромко Сталин, сидевший на председательском кресле. «Повестку дня вы уже успели изучить, так что не будем тянуть. Слово предоставляется товарищу Молотову. Примечание. Вячеслав Михайлович Молотов, настоящая фамилия Скрябин. 25 февраля, 9 марта 1890 Слобода, Кукарка, Иранский уезд, Вятская губерния, Российская империя. 8 ноября 1986 Москва, РСФСР, СССР. Русский революционер, советский политический и государственный деятель. Председатель Совета народных комиссаров СССР в 1930-1941 годах. Народный комиссар. Министр иностранных дел СССР в 1939-1949, 1953-1956 годах. Товарищи, стал Вячеслав Михайлович. Для начала отчитаюсь о ситуации в МИДе. Арест Литвинова и его подельников вызвал цепную реакцию по всей стране и далеко за ее пределами. Такое развитие событий такого масштаба мы не могли даже предположить. Справились. Едва, пробурчал вечно пессимистичный Андреев. сложив руки на животе. «Нам повезло, что заговорщики сделали ставку на элиту, или точнее, — он усмехнулся в усы, — на тех, кто считает себя элитой. Дипломаты, сотрудники торгпредств, ряд партийных деятелей и совсем немного чекистов и военных». «Вы правы, Андрей Андреевич», — суховато улыбнулся Молотов. «Они считали себя элитой?» «Да просчитались. матеры, опасные вражины, окопавшиеся в самых верхах. Перерожденцы». «Одна, только одна ошибка. Уверенность, что подчиненные будут выполнять приказы, не вдумываясь в их содержание». «Нам повезло, товарищи», — сказал Молотов с волнением. «Мы успели, успели воспитать советских людей. Не бездумных винтиков, а людей. Думающих, умных, болеющих за общее дело. Вдумайтесь, нигде. Ни один гарнизон не выступил в поддержку заговорщиков. Это и есть наша главная победа». МИД пришлось взять на себя. продолжил Молотов, успокаиваясь. «И в настоящее время это в конюшни. Пока ухитряюсь совмещать с работой председателем Совета народных комиссаров. Но, боюсь, хватит меня ненадолго. Так что прошу подыскать кандидатуру преемника, который сможет впрячься в дела МИДа и через несколько месяцев полностью примет эту ношу на свои плечи». Политбюро загудело, обсуждая предложение. Только Сталин выглядел слегка недовольным. «Товарищи!» — начал Осип Пост главы МИДа слишком важный, а Вячеслав Михайлович не разгреб еще эти конюшни. Так предлагаю пока усилить его на этом направлении несколькими толковыми помощниками. А там, как говорит Светик, будем поглядеть. По залу прошли смешки. Забавная маленькая Светланка подарила не один и не два перла отцу. Атмосфера слегка разрядилась, и Политбюро почти единогласно, за исключением самого насупившегося Молотова, Проголосовала за помощников. Теперь другое. Вячеслав Михайлович из принесенной с собой папки раздал листы. Ознакомьтесь. «Однако», — озадаченно сказал Калинин парой минут спустя, — «Вяче, ты уверен?» «В представленной информации, да», — твердо сказал Молотов. «А вот что с ней делать, это уже вопрос». «Муссолини», — протянул Куйбышев, переглядываясь с прилетевшим из Ленинграда невыспавшимся Кировым. Понимаю, Вячеслава Михайловича. Таможенный союз Дунайских стран, а также Германии, Италии и Чехословакии, которые станут опорой нового политического порядка взамен слишком универсальной дискредитировавшей себя громоздкой конструкции в виде Лиги наций. Слух прочитал Чубарь. А интересно, ведь может получиться. Примечание. Влас Яковлевич Чубарь. десятое, двадцать февраля тысяча восемьсот девяносто первого. 26 февраля 1939 Советский государственный и партийный деятель. На протяжении ряда лет возглавлял правительство Украинской ССР, а затем работал заместителем председателя Совнаркома СССР. Член в ЦИК, ВУЦИК, ЦИК СССР и его президиума. Депутат Верховного Совета СССР с 1937 года. Расстрелян в 1939 году. Реабилитирован в 1955 году. Возмущенный гул голосов прервал его. «Тише, тише, товарищи!» — прервал начавшуюся склоку Сталин. «Чубарь, как противовес недолюбливаемому и молотовому высонка, слишком важен для вождя, чтобы позволить его вот так растоптать. Продолжайте, Влас Яковлевич!» «Муссолини — политическая проститутка», — резко сказал Чубарь, благодарно кивнув Сталину. И это не секрет. Но тем он и хорош, что продажен и предсказуем». Муссолини имеет свою ахиллесову пету, а именно тщеславие. Он видит себя лидером возрожденной Римской империи. Прекрасно, но лидерские амбиции имеются и у правителей Болгарии и Югославии. На лицах присутствующих начинало проступать понимание. Ситуация на Балканах с традицией перманентных заговоров и революций не позволяла строить хоть сколько-нибудь крепкие союзы. Югославия с ее панславизмом с собой во главе, и Болгария – с похожими комплексами и претензиями на земли Греции и не только. А еще Германия, Италия и все претендуют на имперскость. Стратегический интересный вариант, неохотно признал Киров, подавляя зевоту. Если исхитриться оседлать этот вазок, влекомый раком, лебедем и щукой, в свою пользу, но политически... Отвечу по порядку. Чубарь сложил ладони домиком и чуть прикрыл глаза. «Меморандум Муссолини попал к нам, я так понимаю, через разведку. То есть мы можем сыграть на опережение». Для начала он встал и налил себе воды, сделав несколько глотков. «Определимся, интересен ли нам этот таможенный союз?» «Настолько, насколько он будет полезен нам», — без раздумий ответил Петровский. «Если удастся направить эту энергию в сторону противодействия Великобритании, безусловно». «Прекрасно», — кивнул Чубарь. «Англия». Претензии к ней имеются у Германии и в меньшей степени Италии. Если таможенный союз будет вести самостоятельную от Великобритании политику, зная Муссолини и немцев, — хохотнул Киров, — будет. Извини, Влас. — Германия у нас в кармане, — продолжил Чубарь невозмутимо. — Терять такой рынок сбыта они не захотят. и Если не произойдет чего-то вовсе уж из ряда вон выходящего, за немцев я спокоен. С Болгарией и Югославией сложнее. Но можно сыграть на панславизме. Старые связи у нашего генштаба остались. Да и новые, я так понимаю, имеются. Остается Италия. И тут, Чубарь выдохнул, если мы заинтересованы в ней, нам придется идти на уступки. Политические. Бенитому Муссолини падок налезть. И вот тут-то можно его подловить. Опередить. Влас Яковлевич стукнул кулаком по столу. Начать сближение и сказать ему, или написать письмо... Здесь епархия Вячеслава Михайловича, ему видней. Грубо, в первом приближении, тезисы о лидерстве Италии на Балканах и о положительной роли Муссолини в деле социалистического движения. «Ну ты...» – Киров скривился. «Задача истинно революционной партии, – писал Ленин, – не в том, чтобы провозгласить невозможным отказ от всяких компромиссов, а в том, чтобы через все компромиссы, поскольку они неизбежны, уметь провести верность своим принципам своему классу, своей революционной задачи, своему делу подготовки революции и воспитания масс народа к победе в революции. Сталин, процитировавший Владимира Ильича, заставил задуматься. «В таком ключе...» Киров тряхнул головой. «Согласен. Не скажу, что мне это нравится, но возможность сколотить коалицию против Великобритании упускать нельзя». «Что предлагаешь, Влас Яковлевич?» — прищурился Сталин. «Идти на Союз», — рубанул Чубарь, — «самим проявить инициативу. Для начала сыграть на тщеславии Бенита с его меморандумом. Написать нечто похожее, но погрубее, не так м, изящно. Пусть почувствует легкое интеллектуальное превосходство и ощущение, что его идеи прямо-таки витают в воздухе и в СССР видят Бенита новым цезарем». Затем он поморщился. «Уступки. Здесь пока ничего не могу сказать конкретного». «Не моя тема, сами понимаете. Другая риторика в наших газетах, признать его вождем трудового народа Италии, лезть, лезть и еще раз лезть. Неявное, разумеется. Нам ведь по факту нужен не союз с ними, а исключить союз этих стран с Великобританией». «Согласен», — после короткого раздумья сказал Сталин. «Проработать этот вопрос не прошу. Знаю, сколько на тебя свалилось дел в СНК». «Антиколониализм», — веско бухнул Андреев. Мне кажется, вот ключ для наших переговоров. Имперские амбиции есть у всех этих стран, но только у Великобритании есть возможность реализовать их. Так что антиколониальная риторика на руку хоть немцам, хоть итальянцам, хоть югославам с болгарами. До поры, по крайней мере. «Зелен виноград», – ехидно добавил Сырцов. «Где-то так», – хмыкнул Андреев, улыбаясь. «Понятно, что интернационалистов из тех же немцев не сделаешь». Но попытка подмять под себя африканские или азиатские земли экономически несколько более человечная. Да и получится ли? «Посчитать так, чтобы экономический диктат в колониях оказался выгоднее диктата прямого», добавил Сырцов. «Дать задание нашим ученым, а потом подбросить информацию кому надо». «Подводим итоги, товарищи», взял слово Сталин. «Кто за предложение товарища Чубаря по Муссолини?» Вывернулся. Сумел. Именно с такими мыслями покидал я Москву. Сложнейший сеанс одновременной игры закончился для меня благополучно. Примечание. Сеанс одновременной игры. Форма спортивного мероприятия, в котором один человек, сеансер, одновременно играет в интеллектуальную игру, шахматы, шашки, го, с несколькими противниками. Проводник помог занести вещи и, оглядываясь воровато, взял на чай. С трудом удержал улыбку. Лакейское племя неистребимо. Заперев за собой дверь, небрежно бросил пиджак на чистый столик и закрыл устало глаза. Адски сложные были денечки. Благополучно слил важную техническую информацию, благо ребята на АМО оказались хваткими. После первого же показательного выступления подвели ко мне настоящих мастеров разговорного жанра. Вытрясли все, что знал, забыл и не знал вовсе. Воспитанники Макарин как слову, коммунары из неблагополучных подростков. Серьезные ребята. Социальный интеллект куда как выше среднего. В БФФ таких с руками оторвали бы. Потенциально куда как выше меня классом. Как бы неприятно это ни звучало. Но что есть. Слил. И кажется, без подозрений. Все-таки потенциал и подготовка немного разные вещи, что и сыграло. У меня, кроме профессиональной выучки, было время отрепетировать ситуацию не раз и не два. Пусть мысленно, пусть без помощников, но все же. Заучил имена ученых и изобретателей, некоторые технические нюансы, ровно столько, сколько может знать человек не чуждой техники, но не имеющий инженерного образования. В общем, так оно и есть. Не знаю, насколько они смогут воспользоваться полученными знаниями, но совесть моя чиста. Хм, что-то подсказывает мне, что именно добытые знания оценят больше, Чем полученные от неизвестного доброжелателя, а какого-нибудь изобретателя доброхота и вовсе могли промурыжить, подозревая во всяком нехорошем. Примечание, доброход, устаревшее или шутливое. Тот, кто желает добра кому-либо, проявляет участие расположения кому-либо доброжелатель. Тот, кто по собственному желанию хочет участвовать в чем-либо, доброволец. Эту партию я выиграл безоговорочно. Не посрамил я и Олимпийское движение. Щедро поделившись методиками и тонкостями тренировок. Маска истинного европейца, который не любит коми, но за честную игру в спорте, оказалась удачной. Я и раньше не таил особой методики тренировок, так что здесь все гладко. Экономика, похуже. Не проиграл далеко не скорее ничья. Поручение его величества выполнено половинчато. Предварительные договора с советскими предприятиями на поставку ряда не слишком технологичных изделий подписаны. Полубная оснастка, шлюпки. В общем, все то, что можно заказывать, не опасаясь гнева Великобритании. Для СССР это возможность крепче зацепиться за европейский рынок. А для моих верфий возможность получать какую-то продукцию по демпинговым ценам. Тем более, все равно заказывали в Финляндии. Кусок изо рта датских рабочих не вытаскиваю. А финны никогда не любил. Есть предварительные же договора на поставку в Данию леса, пеньки, льна, железных руд. Я посредник и, по идее, получу на этом свой процент. Но мало. Его величество намекал на чудо, на какие-то скрытые возможности. Не вышло. После знания не помогло. И черт с ним. Русские. Бенито вбежал в кабинет Роко, потрясая документами. Русские. Примечание. Альфреда Рока. 9 сентября 1875-го. Неаполь. 28 августа 1935 Рим. Итальянский политический деятель и юрист, один из главных идеологов итальянского фашизма. В реальной истории был министром юстиции Италии с 5 января 1925 по 19 июня 1932 года. Бумаги полетели на стол, а Муссолини важно уселся в кресло, чтобы тут же вскочить. Подойдя к окну, он рванул фрамугу и встал, глядя на Рим с видом Цезаря Триумфатора. Министр юстиции тем временем собрал бумаги и вчитался. Это, завороженно начал он, чувствуя, как брови ползут вверх. Это все меняет, перебил его Бенита. Все, все меняет. Видишь, Альфредо, даже русские видят мое величие, величие Италии. Я вождь трудового народа Италии, а Италия законная правопреемница Римской империи. Сталин, этот азиат, признает меня, нас. Поддержка этой дикой, но безусловно великой страны. «Многое даст Италии! Наши инженеры, ученые, деятели культуры!» Муссолини понесло. Он начал произносить перед рокой речь, будто выступая на митинге. Министр привычно фильтровал слова патрона, сделав почтительное выражение лица. «Это действительно меняет все», — думал он. «Все. Балканы наши. Италия, Германия, Чехия. Теперь и Советы. Нас никто не остановит. Риму быть. Вечному Риму. Великому».